Елена Петрова Лейна сделать выбор. Как бы вкратце рассказать о том, что случилось? Родилась, училась, работала, никого не трогала. Совершенно неожиданно оказалась в другом мире, где ожили наши сказки, легенды и кошмары. Теперь, сопоставив факты и щедрость добрых их пресловутой женской интуицией, я понимаю, Что покинуть землю мне определенно помогли, и горю желанием найти этого доброго человека, чтобы побеседовать с ним по душам. Сейчас, стараясь не афишировать перед Советом 13 свой интерес к родине, осторожно пытаюсь найти путь домой. Собственно, это желание и стало причиной того, что я, покинув относительно безопасную Ларелу, отправился на Эдем. Странный и полный интриг мир. Демиургов. Ах да, совсем забыла добавить, я теперь помолвлена. Вообще-то это будет фиктивный брак, но об этом тс, никто не должен знать. Спасибо, я и, уже и сама поняла, что мне на роду написано вляпываться в каждую встречную неприятность.